Спокойно и неторопливо Додзи отвёл Тому в тень дивана, где его решено было укрыть. Яков встал в тени шкафа, а Додзи беззвучно скользнул за телевизор. Охранная сигнализация была специально отключена, система уведомлений работала, так что охранная фирма должна была получить сообщение о вторжении. Телефон не зазвонил, и Намина договорился, чтобы охрана приезжала сразу без подтверждения по телефону. Тёмные тени, агенты учреждения... Прокрылись через открытую заднюю дверь. Всего их было четверо. Наверное, на улице ждали другие, но их всё равно было меньше, чем можно было ожидать. Агенты учреждения планировали схватить только спящего Тому и увезти его из дома под долом пистолета. Поскольку дом иноминно находился в тихом жилом районе, любой шум привлек бы внимание соседей. Они пытались увезти Тому, не потревожив иномины или охрану. Для сил библиотеки всё это неожиданностью не было. С помощью жучка они выдали врагам ложную информацию, выставивши бы этот план самым простым. Благодаря карте «Фукусан» агенты учреждения знали расположение гостиной, а жучок заставил их считать, будто там никого нет. Они едва глянули на неё, двигаясь в гостевой комнате. Когда незваные гости завернули за угол, Додзи отвели Тому к двери, которая вела в гараж. Задняя дверь, через которую проникли враги, была закрыта. «Запереть заднюю дверь!» Хорошая идея. Следи, чтобы снаружи соглядатаев не было. Да, сэр. После этого почти беззвучного разговора, Эко подошла к задней двери с помощью воспитанного спецназом проворства, двигаясь бесшумно. Она прислушивалась изо всех сил, но всё равно не обнаружила признаков укрывшегося неподалёку отряда учреждения. Медленно, мягко, чтобы он не издал ни звука, Эко повернула замок. Агенты учреждения сами внезапно распахнули дверь гостевой комнаты, Но они же и удивились. Инамины, ждавший незваных гостей посреди комнаты, слабо улыбнулся. «Извините, я не тот, кого вы надеялись увидеть, но я составлю вам компанию до прибытия сил библиотеки и представителей моей охранной фирмы». Один из агентов учреждения выругался и пошериф по стенам щёлкнул выключателем. Должно быть, включённый свет должен был сообщить ожидавшим снаружи о провале плана, но свет не зажёгся. «Бесполезно». Мы выкрутили лампочки. «Ха! Всё равно! Что вы в этой коляске сделать можете?» «Тома, может, и сбежал с охраной, но скоро мы их поймаем!» — выпалил агент учреждения, поворачиваясь к двери. Щёлк. Раздался громкий механический звук, и незаметно для глаз из-под коляски из-за её спины поднялись серебристые стволы. Агенты учреждения были ошарашены во второй раз. Двухствольным оружием классического дизайна, который Инамины крепко держал в руках. Нацелено оно было прямо на агента учреждения, стоявшего в центре, и, похоже, бывшего у них за главного «Вооружённая инвалидная коляска?» Эту коляску специально изготовил отдел снабжения сил библиотеки. Используя её во время битвы за музей истории информации, того бесстыжего похищения не случилось бы. «Что за глупое устройство?» «Вам не кажется более глупым то, что такое глупое устройство пригодилось много-много раз?» Голос иномины до последнего звучал мягко. «Пожалуйста, не пытайтесь двигаться. Мы в хина находимся». Агенты учреждения занервничали, когда этот мягкий голос назвал место их пребывания. Они были в хина а Инамина пережил кошмар в Хино. «В молодости мы с женой стрельбой по тарелочкам занимались. Я был весьма хорош. А это оружие я держу в хорошем состоянии и регулярно его настраиваю». Инамина лишился в Хино жены, а также недавно построенной библиотеки. Даже коляска, перевозившая мины напоминала о ноге, потерянной в этом месте. «Хина — это место, где вы у меня забрали всё». «Наше участие в этом деле не доказано!» Мне перефразировать. «Хина — это место, где закон о развитии СМИ забрал у меня всё». Тот инцидент спровоцировала группа сторонников закона о развитии СМИ, а значит, агенты учреждения не могли опровергнуть формулировку инамины. Пожалуйста, не двигайтесь. Всё это время я направлял своё желание отомстить за смерть жены в создание вооружённых сил библиотеки и управления ими. Мэвхина, вы пришли в мой дом, который я некогда разделял с женой, без моего разрешения. Сейчас ваши головы кажутся мне просто глиняными тарелочками. Лишь остатки разума не дают мне нажать на курок. Но если вы шевельнётесь, я могу выстрелить инстинктивно. Всё это и Инамины произнёс спокойно, но этого хватило, чтобы враги застыли на месте. Из гостевой комнаты не доносилось звуков борьбы, и Намины удерживал внимание незваных гостей, как они и планировали. «Хорошо, нам пора выдвигаться». Додзи открыл ведущую в гараж дверь. «Тома-сенсей, садитесь сзади!» «В машине сразу пригнитесь на сиденье!» Когда Тома, согласно указаниям, пригнулся на заднем сиденье, Додзи молча закрыл дверь. Затем он сел на место водителя... Отпирая боковую дверь, он произнёс. «Готово, Касахара?» Эку яростно закивала. «Положитесь на меня!» Дверь гаража можно было открыть как автоматически, так и вручную. Но проверив её, когда оставили в гараж машину, они обнаружили, что вручную с применением грубой силы она открывается быстрее. «Подождите секундочку!» Из глубины гаража Эку вытащила две канистры керосина, прилежно наполненные из-за времени года. Она присела перед машиной, и поставила по канистре с каждой стороны от себя. «На счёт три!» «Да, сэр!» Додзю начал отсчёт. «Три, два, один, ноль!» Додзю завёл двигатель машины, в тот же миг ЭКУ со всей силой дёрнула вверх дверь гаража. бенга Когда к ним поспешили стоящие на страже агенты учреждения, привлечённые шумом, ЭКУ запустила в каждого из них канистры керосина, одну за другой. Враг отступил, И Додзе развернула, взвизгнув шинами автомобиль, а и Кунернула на заднее сиденье. Они тронулись, не тратя время на ремне безопасности. Не успели они миновать первый поворот, как мимо них пронёсся фургон охранной фирмы, нёсшейся с сиренами. Силы библиотеки, наверное, тоже со всех ног неслись, спеша приехать. Дозорные позади них заколебались на миг, а затем бросились в погоню. Но они уже изрядно оторвались и разогнались после первого безумного рывка. Когда Эйку пристегнула ремень безопасности, Додзи спросил. «Твои руки в порядке?» Вероятно, его встревожило, что она подняла дверь гаража, а затем сразу после этого швырнула две полные канистры керосина. «В порядке. Я и не так каждый день тренируюсь. Хотя бы компрессы или ещё что приложи, когда на базу вернёмся. После резкой нагрузки на мышцы они, скорее всего, позже будут болеть. У тебя и так есть дурная привычка использовать скорость, чтобы прикрыть недостаток силы». Сейчас она могла принять угрюмую заботу, как она есть. Хотя сразу после вступления она, наверное, рявкнула бы. «А вы можете не так грубо об этом сказать? Мы и правда сможем вернуться на базу?» Их враги, вероятно, напряглись силы и установили многоэтапную сеть, чтобы поймать их по дороге назад. Это даже ику по силам было понять. «Ты выросла», — пробормотал себе под нос Додзе, а затем ответил ей. «Поэтому мы едем первым делом в Тачикаву». Хина сам по себе не был шумным городом, а в три часа ночи дорожное движение было почти незаметным. Дорога до Тачикавы занимала всего 15 минут, но специальное учреждение развития следовало за ними по пятам. «Стойте!» – сказала Яку, видя знакомый пейзаж. «Это не...» – додзи крутанул роль. «Да, так и есть». Они находились в жилом комплексе, где силы библиотеки выкупили здание после похищения намины во время битвы за музей истории информации. Видимо, дома ещё не выставили на продажу, появилось больше зданий, но район по-прежнему производил то же впечатление безлюдности, что и три года назад. Она заметила знакомое здание. «Стойте, что это?» Спереди здания зеяло большое прямоугольное отверстие. «Держитесь крепче!» Вероятно, приказ прозвучал менее резко из-за присутствия на заднем сиденье Тома. Они подъехали ближе... И в свете фор она наконец-то увидела, что прямоугольным отверстием был открытый грузовой контейнер. Машина заехала в контейнер и резко остановилась с пронзительным визгом тормозов. Они смогли избежать лобового столкновения. В то же время за ними раздался металлический ляск от которого нутро сжималось. Контейнер закрылся. Последующие более тихие металлические звуки подсказали им, что контейнер запечатывают снаружи, чтобы он не открылся. А затем раздался шум, который и куда вновь уже не доводилось слышать. Двигатель взлетающего вертолёта. Даже внутри машины они чувствовали ощущение полёта, инертные движения, свисавшего на тросе с вертолёта-контейнера. Дадзи заглушил двигатель, и они погрузились в темноту. Вполне естественно, ведь фары и свет в салоне отключились. «Простите, если темнота вас тревожит, но, пожалуйста, потерпите совсем немного. Мы будем на месте меньше, чем через 10 минут». «Темнота меня не тревожит», — ответил Тома. «В отличие от клаустрофобии». Яку согласилась. «О, я знаю, о чём вы. У меня и самая лёгкая клаустрофобия. И у тебя тоже?» — удивлённо спросил Додзи. «Ага, то есть э, совсем немного. Но в машине, которая внутри грузового контейнера находится, дышать как бы тяжело. В смысле, психологически. Вы ведь тоже это чувствуете, Тома-сенсей?» «То, как трудно дышать внутри двух герметичных контейнеров», «Да. Давайте вместе постараемся это вытерпеть. Мы справимся. Это быстрый вертолёт!» Пока Яку говорила, пытаясь их обоих отвлечь, она внезапно почувствовала, как кто-то взял её за правую руку. Она сумела подавить удивлённый возглас. Было так темно, что они могли незаметно для себя столкнуться носами. Возможно, это и объясняло его внезапный порыв. Не успев осознать, что делает, она переплюла их пальцы вместе. Додзи, возможно, желая её подбодрить, в ответ сжал её пальцы, и Эйку порадовалась, что они сидели в темноте. Ей подумалось, что она скорее умерла бы, чем позволила кому-либо увидеть своё выражение в тот момент.